Что это шелестит в кустах? Жеребенок. Вот его придется убить, сказал охотник и протянул руку к холке молоденького создания, которое быстро отскочило в сторону. Ункос, твои стрелы. стойте, воскликнул хозяин обреченного на смерть жеребенка, не обращая внимания на то, что остальные говорили шепотом. Пощадите, жеребенка!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 Трудно идти против течения, когда река бурлит. Да и маленькой пироге из березовой коры, смазанной смолой, нелегко нести пятерых человек. Высаживайтесь на эту скалу, а я привезу магикан и съестные припас. Лучше спать без скальпа, нежели страдать от голода при изобилии